Выше Хейнингтон-Авеню упиралось северо-восточный университет, напротив здания К. находился большой автоматизированный книжный магазин. Считая автомобили, Ричардс наблюдал за входящими и выходящими из него студентами. Очень уж они отличались от едва волочащих ноги пешеходов. Стрижки короткие, едва ли не все в куртках из шотландки, видать, такая у них в кампусе мода – на их лицах в походке, осанке читались снисходительность и чувство превосходства. В ячейках пятиминутной стоянки у магазина автомобили постоянно сменяли друг друга спортивные, броские, зачастую экзотические. В большинстве своем с фирменными наклейками учебных заведений на задних стеклах «Северо-Восточный университет», «Массачусетский технологический институт», Бостонский колледж Гарвард. Практически все пешеходы не отличали эти чудеса техники от фонарного столба, лишь некоторые смотрели на них со жгучей завистью. Уинт вырулил из ячейки перед дверью магазина, и его место занял Форд, замерев в дюйме над мостовой. Водитель, короткостриженный парень с длинной фут-сигарой, перевел его в режим холостого хода. Автомобиль чуть качнуло, когда из кабины вылез пассажир, крепкий парень в клетчатой коричнево-белой куртке, и тут же исчез в магазине. Ричардс вздохнул. Считать машины надоело. Форды лидировали со счетом 78-40. Исход предрешен, как на ближайших выборах. В дверь забарабанили. Ричардс обмер. — Фрэнки, ты здесь, Фрэнки? Ричардс молчал, окаменел от страха, превратившись в статую. «Дерьма, что ли, объелся Фрэнки?» За дверью пьяненько засмеялись, шаги удалились. Теперь стучали в следующую дверь. «Ты здесь, Фрэнки!» Сердце Ричардса медленно опустилось из горла на положенное ему место. Форт отъехал, ячейку тут же занял другой форт, 79-й по счету. «Мразь!» Наступил полдень. Час дня. Ричардс отмерял время по перезвону колоколов многочисленных церквей. Ирония судьбы. У человека каждая минута на счету, а часов нет. Он изменил правила игры. Каждый форт шел за два балла, Студебекер за три, Уинт за четыре. Выигрывала Марка первая, набравшая 500 баллов. Лишь пятнадцать минут спустя он заметил парня в коричнево-белой кортке. Тот прислонился к фонарному столбу за магазином и внимательно изучал концертную афишу. Полиция его не прогоняла, более того, даже не замечала. — Ты пугаешься собственной тени, слезняк. Скоро они начнут мерещиться тебе по углам. Он сосчитал уин с помятым крылом. Желтый форт. Старый Студебекер со свистящим диффузором. Volkswagen не пойдет, они в игре не участвуют. Еще Уинт студийбекер. Мужчина с длинной фуд сигарой стоял на автобусной остановке на углу. Единственный, не без причины. Ричардс видел, как подъезжали и отъезжали автобусы и знал, что следующий ждать не меньше 45 минут. По спине Ричардса пробежал холодок. Старик, в драном черном пальто, тащившийся вдоль улицы, остановился, как бы невзначай, привалившись к стене. Два парня в куртках из «Шотландки» выскочили из такси, о чем-то оживленно беседуя. Их тут же заинтересовало меню в витрине ресторана «Стокгольм». Коп подошел к мужчине на автобусной остановке, перекинулся с ним парой слов, зашагал дальше. Ричард с ужасом отметил, что многие пешеходы теперь переставляют ноги куда как медленнее. Их одежда, походка показались Ричардсу очень уж знакомыми, словно он их тут уже видел, но только сейчас начал это понимать. Точно так же не сразу с трудом узнаются во сне голоса уже умерших людей. И копов прибавилось. «Окружают», — подумал он. Мысль эта ввергла Ричардса в панику. «Нет», — поправил его рассудок. «Уже окружили». Минус 0,70. Отсчет идет. Ричардс быстрым шагом прошел в ванную, сохраняя спокойствие, игнорируя ужас, как человек, идущий по краю пропасти, игнорирует разверзнувшуюся под ним бездну. Он сможет выбраться отсюда лишь... Сохранив самообладание, если запаникует, здесь и умрет. Кто-то мылся в душу, фальцетом напевая модную песенку. У писсуаров и раковин никого. Идея возникла у него, когда он стоял у окна, глядя, как они слетаются к зданию ИМК. Если б не возникло, он бы не сдвинулся с места. Аладдин, наблюдающий, как вырвавшийся из лампы дым, превращается во всесильного джина. Этим трюком они пользовались в детстве, чтобы добывать газеты из подвалов домов развития. Моули покупал их по два цента за фунт. Резким движением руки он выломал из стены одну из проволочных подставок для зубной щетки. Она чуть заржавела, но для его целей годилась. Ричардс зашагал к лифту, на ходу выпрямляя проволоку, нажал кнопку вызова, и кабина медленно спустилась с восьмого этажа. Пустая. Слава богу, пустая. Он вошел в лифт, выглянул, убедился, что в коридоре никого, повернулся к панели управления, нашел прорезь рядом с кнопкой с буквой «П». У смотрителя имела специальная карточка. Он вставлял ее в прорезь, электронный сканер проверял карточку и, если проверка подозрений не вызывала, при нажатии кнопки лифт спускался в подвал. А если не сработает? Не думай об этом, сейчас не время об этом думать. Скривившись, в предчувствии возможного удара током, Ричардс сунул проволоку в прорезь и одновременно нажал на кнопку «П». За панелью управления что-то заскворчало. Его ударил легкий разряд. В первый момент ничего не изменилось, но потом... Двери захлопнулись, и кабина с неохотой заскользила вниз. Из прорези вырвался клуб синего дыма. Ричардс не отрывал глаз от светового индикатора. Когда загорелась цифра 1, мотор наверху заскрежетал. Казалось, кабина остановилась. Может, останавливалась она только в воображении Ричардса? Но потом продолжил спуск. 20 секунд спустя двери раздвинулись, и Ричардс вышел в огромный, Тускло освещенный подвал. Где-то капала вода, шиборшились потревоженные крысы, но в целом подвал принадлежал только ему. Пока. Минус 0,69. Отсчет идет. Огромные, тронутые ржавчиной, облепленные паутиной трубы отопительной системы змеились под потолком. Котел неожиданно загудел. И Ричардс едва не вскрикнул от ужаса. Выброс адреналина на мгновение обездвижил его. Увидел Ричардс и газеты. Тысячи газет, аккуратно упакованных в пачки. В них теперь гнездились крысы. Целое семейство не сводились с пришельца недоверчивых красных глаз. Он зашагал по подвалу, остановился увидев распределительный щит с предохранителями, привинченный к стойке болтами. За стойкой стоял ящик с инструментами. Ричардс взял ломики, двинулся дальше, не отрывая глаз от пола. У дальней стены, слева от себя, он обнаружил сток ливневой канализации. Приблизился к нему, задаваясь вопросом, а известно ли им, что он здесь? Сток закрывала стальная решетка диаметром в три фута Ричардс нашел выемку, между коробом и решеткой ставил в нее ломик, для того выемка и предназначалась, надавил на свободный конец ногой, руками схватился за поднявшуюся решетку, отбросил ее. Она с грохотом ударилась о бетонный пол, распугав крыс. Труба уходила вниз под углом 45 градусов, и Ричардс прикинул, что диаметр воронки никак не больше, Двух с половиной футов, а за ней чернильная тьма. Клаустрофобия сковала грудь. Слишком узка для маневра, места едва хватит, чтобы дышать. Но деваться-то некуда. Он подтащил решетку, надвинул на воронку, чтобы при необходимости ухватиться за нее снизу. Затем подошел к распределительному щиту, ломиком шиб замок, открыл дверцу. Собрался уже вытащить предохранители, когда в голове у него сверкнуло... Другая мысль. Он прогулялся к газетам, пачки которых лежали грудой у восточной стены подвала, достал из кармана книжечку с бумажными спичками, от которых прикуривал. Спичек осталось только три. Оторвал газетный лист, скрутил жгутом, прижал к боку локтем, чиркнул спичкой. Первую затушил сквозняк, вторая выпала из дрожащих пальцев на влажный пол. Третья подожгла бумажный жгут вспыхнувший желтым пламенем. Крыса, должно быть, почувствовавшая, что сейчас произойдет, пробежала по его ноге и скрылась в темноте. Шестое чувство подсказывало ему, что время поджимает, но он ждал, пока бумага как следует разгорится. Спичек-то у него больше не было. Осторожно сунул горящий жгут в зазор между пачками, убедился, что огонь распространяется по бумажной стене, доходивший ему до груди, тут же высился и громадный резервуар с соляркой, из которого топливо поступало в котел системы обогрева всего здания. Может, он взорвется, подумал Ричардс. Его бы это не огорчило. Он бегом вернулся к распределительному щиту и начал один за другим вырывать длинные цилиндры предохранителей, вырвал почти все, когда свет в подвале погас. До сливной воронки он добрался быстро, путь освещали отблески пламени, бумажная стена разгоралась все сильнее.